Глава двадцать девятая. Никитич. Она же достойна всего самого лучшего. Она же... она же самая-самая. И у неё должно быть самое. Я третий день рыщу по ювелирным магазинам. Хочу найти кольцо, как раньше делали, чтобы широкое, с камнем, а тут какая-то тонкая хрень везде. Глава двадцать девятая. «Вот мне одна дамочка подсказала в незнакомом для меня ТЦ магазин авторских украшений. Ищу, потому что Марийка самая лучшая. И у неё должно быть самое лучшее. Я так хочу». Заныриваю в крохотный павильон на первом этаже. «О, вот оно, как у моей бабки было, с рубином. Ну, красота же, ей пойдёт». «Возьмите серьги». Услужливо пододвигает ко мне подставку продавщица. Ага, и Сергей. Уже представляю их в ее аккуратных ушках, обрамленными черными волнистыми локонами. Красиво будет. А кулон крупный? Тянусь посмотреть. Дорогой. Краснеет продавщица по-своему, поняв мой вопрос. Красивый. Хиваю одобрительно. Возьму. Рубины ей пойдут. Жгучие циганки моей и ведьмочки, рубины в золоте, пусть и в деревне. Хочу, чтобы у нее были. Выхожу из магазина, довольный как слон, кручу головой в поисках спуска на парковку. И тут сзади: О, Андрюха! Сколько лет, сколько зим? Андрюха? Это кто это так меня зовет? Для всех я или Андрей Никитич или товарищ майор. Ну просто Никитич некоторым. особо приближённом, и в деревне. Оборачиваюсь и попросту немею. Вот так встреча. Митька, удивлённо вскидываю бровь, и ошалело смотрю на протянутую руку. А он же ничего не знает. Я до него так и не добрался. И Марийка не звонила. Чё, как жизнь? Бодро спрашивает мужика, которым я ни сном, ни духом уже почти двадцать лет. Хм... А ему с какого места рассказать? Прошлую неделю, прошлый год или прошлое десятилетие? Да, нормально. Улыбаюсь одними губами, но в глаза он не смотрит. Нишепко умен. Вот, жениться собрался. Все же добавляю. О, поздравляю! Бодро хлопает он меня по плечу. Ну, зови на свадьбу, что ли? Обязательно. Киваю и вроде как отворачиваюсь уходить, но... Что-то не пускает, что-то в душе все же ищемит. «Митяй!» — замираю, решившись спросить. «Слушай, тут вопрос есть». Проглатываю комок, вставший в горле. «А на какой черт ты нас с Марийкой в детстве развел?» «С кем?» — хумурится Митька, будто что-то вспоминая. Но наталкивается на мой ледяной взгляд — Понимает, что в дурачка сыграть не получится, и как-то излишне бодро восклицает: "А с Машкой, да Фика его знает". Отмахивается весело. Ревновал, наверное? Улыбается во все тридцать два зуба. Все мне казалось, что ты больше к ней ездишь, чем ко мне, а я ж друга настоящего хотел. Да и родители были против. Все подзуживали, чтобы я тебя отвадил, а то Машка об учебе не думает, а один Андрюша у нее на уме. На этой фразе митика начинает громко и довольно ржать, не обращая внимания на выражение моего лица. Вот оно что. Тяну еле сдерживаясь. Ясно. Ну ладно. Стискиваю зубы. Вот так просто из-за детской ревности юного недоумка потерять двадцать лет жизни. Но дофиг、да、с ним. Глубоко вздыхаю. Все, что не делается, все к лучшему. Кто его знает, как бы оно сложилось, будь нам по восемнадцать, а сейчас уже все выяснили, уже всему знаем цену. Ладно, протягиваю этому полудурку руку для прощания. Я тебе тогда приглашение пришлю, хмыкаю. Все ж брат. Кто брат? Чей брат? Удивляется Митяй. Чей-чей? Обалдеваю я. Марийки. А при чем тут... И тут до Митяя, кажется, доходит. А ты, а вы праздновать будем в деревне. Хлопаю бывшего друга и будущего родственника по плечу. Адрес-то не забыл? Митяй бледнеет, краснеет, пытается улыбнуться, набирает воздуха, что-то сказать, закашливается. А мне плевать. Хмыкаю и отсалютовав, бывай, иду на парковку. Мне еще большая часть от дороги домой. Переезжать в город моя краса категорически отказывается. Марийка. Марий, Марий, куда поросёнка ставить? Люська. Вернулась в деревню. Сколькой, конечно, и как-то негласно стала распорядительницей на нашей свадьбе. Люсь, от меня подальше. Меня от вида жареного мяса уже тошнит. Округляю глаза. В стареньком доме культуры собрались, кажется, все – Как же иначе? Я тут за знаменитость, знахарка деревенская. А когда народ смотрит на этих двоих, ну на люську сколькой, так еще и ведьмой начинают называть. Колдуней. Никто перемены в них не понимает, но все все видят. Так что ко мне тут начинают обращаться по имени, отчеству и с предыханием. Да и Андрюшка мой, звезда, сыщик столичный. Многие из присутствующих дети Мина вспомнят. Вон, слезы умиления вытирает. Горько, горько! Орет чей-то раскатистый бас. Горько! Вторит ему визгливый тенор. Вот, балеен ворчу. Опять. Не понял? Обалдевает мой любимый. Слушай, а тут никак нельзя оставить деревню праздновать, а самим спальню обновить. Смотрю на него заговорщически. Усталая я дико, как это часто бывает с невестами на свадьбах, хотя, конечно, не спать прошусь. Только ж сели, Марий, Андрей окидывает взглядом длиннущий, уходящий в самый конец зала дома культуры стол. Трезвы еще все. Часик выдержишь? Да куда ж я денусь? Обреченно отвечаю своему любимому. Про спальню я, конечно, пошутила. Стройка только начита, но так как взялся за нее Колька и взялся резво, то может в следующем году и въедем. Там сейчас сруб стоит. Мужики говорят ему зиму отстояться надо. Мари, Мари, лишнюю посуду куда ставить? Опять появляется около меня Люська. Откуда лишнее-то? Поднимаю на нее глаза. Нет у нас лишней. Если тарелка пустая, значит, придут еще. Так, растерянно оглядывает самый большой в деревне зал. Вроде все тут уже. Вон, даже деть Витя отплясывает. Отплясывает старый хрыч. Мази у меня заранее купил две банки. И отплясывает. Я сказала, придут. Значит, придут. Отрезаю, лишь бы окончить этот разговор. И тут шум, какие-то крики, суета. О, вскакивает мой любимый, шеф. Андрей Никитич крепко пожимает ему руку лосчоный хлыш явно московский. При нем дамочка симпатичная такая, оглядывается с любопытством, но без брезгливости. Ничего, если переодеться, своя будет. В общем, поздравляем, желаем. Люсь, кричу своей соседке, куда ты там тарелки дело? Перевожу взгляд на новых гостей. Будьте добры, присаживайтесь. «А...» — смущается мужик. «Да нет, мы... Так, только поздравить!» Шеф хмыкает мой Андрейка. «У вас, что ли? К тому же, ты ж хотел пожить, как простые смертные. Вон, смотри, полный зал охранников, весь мой отдел, кто не на смене». Как-то хитро посматривает на этого столичного пижона мой уже муж. «Присоединяйся». И в глазах у моего любимого такие чертенята при этом пляшут... А шеф его краснеет до самых ушей. Давай, Михалыч, подмигивает ему Андрей. Тут мужики своего деревенского нагнали лучший всякого шотландского. Да блин! Резко машет рукой тот, смотрит на свою спутницу и видит в ее глазах согласия. Давай, Маш, тихо склоняется у меня на духом Люська. Еще одна тарелка осталась. Ну, хмыкает задумчиво. Значит, и еще кто-то придет. И в этот момент открывается дверь зала, и на пороге появляется мой смущенный и растерянный брат. Ой, почему-то икает Люська. Но ведьма же. Не ведьма, а знахарка. Пихаю ее в бок. Ставь тарелку. Вот он все же и попал на нашу свадьбу.